Другие дети не очень любили Сашу и Женю, потому что не понимали их игр. Соседские девчонки и мальчишки бросали друг в друга мечи, много бегали, обзывались, иногда притворялись взрослыми и пьяными. Саша и Женя каждое утро отправлялись в приключения. Все начиналось так. Саша выбегала во двор и заявляла, что сегодня они пираты. И тогда Женя говорил, что он будет вторым капитаном. Или же Саша сообщала, что они будут лесными эльфами, и Женя сразу лез на дерево. Весь день они сражались с врагами, которых выдумывала Саша, искали сокровища по Сашиной карте или умирали от жажды на сложном, проложенном Сашей пути по пустыне. Другие дети называли их чокнутыми, но не громко, потому что Саша могла и врезать. Женя подчинялся Саше и никогда не знал, чего от нее ждать. Например, Саша иногда просыпалась в плохом настроении, Не говорила с Женей полдня, и тогда они сидели дома. Бывало и так, что Саша подговаривала Женю сбежать в соседний двор или даже на другую улицу. Жене приходилось соглашаться, хотя он знал, что их накажут. Зато Женя мог угадывать мысли Саши, чувствовать ее чувства и болеть ее болями. Женя ощущал себя как часть Саши, ее слепок, рисунок. Он знал, так и должно быть. Саша говорила много и почти только с Женей. Поэтому Жене казалось, будто он умеет видеть ее глазами, слышать ее ушами и при желании окажется в любом отрезке Сашиной жизни. Он подробно помнил весь Сашин первый класс, хотя из собственного первого класса мог пересказать только две истории. Как получил пятерку по рисованию, хотя всем поставили четверки, и как накопил на столовскую пиццу, а потом ей же и отравился. Саша пошла учиться в самую обычную школу. Пятилетний Женя отправился на торжественную линейку вместе с мамой и папой, чтобы посмотреть на Сашу-первоклассницу. Она должна была пройти за ручку с учительницей по всему двору, а потом забраться на плечо почти выпускнику и потрясти колокольчиком. Ее сразу сделали главной, потому что на вступительных испытаниях Саша оказалась самой умной, а еще, хоть об этом никто не говорил, самой красивой. Когда перед линейкой Сашу вместе с ее будущими одноклассниками съела здание школы, Женя почувствовал себя половинчатым. Он прижался к маме, но она ничего не заметила, потому что поворачивал голову туда-сюда, рассматривая других мам. Из больших колонок зашумело чьим-то голосом, и все уставились на коричневую дверь, из которой вот-вот должны были выйти первоклашки и очертить прямоугольник школьного двора, плотно обставленный взрослыми и невзрослыми людьми. Первый показался, конечно, Саша, с двумя бантиками на голове, в бархатной жилеточке и белой блузке а уже за ней и учительницей топал весь остальной класс, совсем неинтересный рядом с Сашей. Увидев сестру, Женя осмелел, отлип от мамы и оглядел толпу. Ему очень хотелось, чтобы все смотрели на Сашу, и только на Сашу, не отворачивались и даже не моргали. Еще ему хотелось, чтобы все узнали, что здесь есть брат Саши. Вот он, стоит вместе со всеми. Потом растерянные малыши читали стихи про родную школу, хотя с трудом понимали, что такое родная школа. Ребята постарше что-то пели, пожилые учительницы с высокими прическами говорили торжественное и неясное. После линейки Сашу снова проглотила школа, а Женя с мамой остались ждать ее во дворе. Мама не стала заходить внутрь с другими мамами, сказала «насижусь еще на родительских собраниях». Папа вошел с букетом в коричневую дверь, а через полчаса вернулся без букета и с Сашей. Женя подлетел к ней и набросился с объятиями. Их разняла мама. Ну все, идем домой. Я только на три часа отпросилась. После жаркого, веселого и полного приключений лета Женя вернулся в свой унылый садик. Каждый день он ждал вечера, чтобы послушать Сашин рассказы про школу. Он знал, что она учится лучше всех и постоянно в чем-нибудь участвует. На утренниках она играла самые сложные роли, для которых приходилось заучивать длинные стихи. Петь у нее получалось плохо, зато когда Саша танцевала, ей хлопали все. По выходным папа брал ее дневник, тетрадки, альбомы и вслух зачитывал все приятное, что писала там учительница. После новогодних праздников у Саши появился предмет «Внеклассное чтение». Учительница дала задание — прочитать что-нибудь на каникулах, а потом рассказать всему классу. На первом уроке Саша выслушала историю про усатого полосатого кота, ничего не поняла из того, что промямлил «Рыжий мальчик», Заскучала, пока светловолосая девочка переводила в слова комикс про Барби, когда ее саму вызвали отвечать, она вскочила из-за своей парты, выбежала к доске и прозвенела. «Александр Сергеевич Пушкин. Песнь о Вещем Олеге». Учительница повернулась всем своим плотным черно костюмным телом к Саше и сказала, «Сашенька, это же проходит в шестом классе, если не в седьмом». Саш махнула рукой. А я в нашей библиотеке нашла. Ну хорошо, если ты что-нибудь там поняла, расскажи классу, — улыбнулась учительница. Саша сделалась серьезной и проговорила самым низким голосом, на который была способна в свои семь лет. Я расскажу вам страшную-страшную историю. Давным-давно на Руси жил князь Олег. Он был таким мудрым и таким сильным, что его называли вещим. Олег много воевал, сжигал целые города и убивал тысячи людей своим огромным окровавленным мечом. «Саша, а можно без таких подробностей?» — улыбнулась учительница. «Его боялись все люди, жившие на Руси». Саша повысила голос. «И старики, и дети, и взрослые мужчины не называли даже его имени просто так. У Олега был сильный конь, который не боялся ничего. не Ни стрел». Ни пожаров, ни диких зверей. У коня были красные-красные глаза и большие ноздри, из которых вылетал дым. Саша, у Александра Сергеевича такого не было. Саша проигнорировала учительницу и продолжила говорить, усиливая свою страшилку движениями рук. Ее одноклассники сидели в полной тишине и наблюдали за Сашиным мрачным спектаклем. И вот однажды... Когда Олег ехал на своем большом и страшном коне через темный-темный лес, ему навстречу вышел старик. Он был колдуном с черными черными глазами и длинной-длинной бородой, по которой ползали пауки. Все знали, что он умеет предсказывать будущее, но лишний раз к нему не подходили. Олег был очень смелым и очень грозным, поэтому спросил старика, как он умрет. Старик показал своей костлявой рукой на красноглазого коня Олега и исчез в тумане. «Александра, хватит искажать классику!» — рассердилась учительница. Вдруг одноклассник Саши по имени Сережа выкрикнул из-за своей предпоследней парты. «А мне интересно, пусть закончит!» Ему поддакнула девочка с двумя пушистыми хвостиками. «И мне интересно, пожалуйста, пусть расскажет!» Учительница сложила на столе руки и нахмурилась. — Ладно, Саш, продолжай, но перестань привирать. И тогда Олег отдал своего коня слугам и приказал кормить его самыми лучшими травами и поить его самой вкусной водой. Больше они никогда не виделись. Сережа с предпоследней парты возмутился. — И все Олег не умер? Саша прикрыла глаза, сделала паузу и продолжила. Прошло много-много лет. Олег стал совсем старым и весь покрылся белой-белой сединой. Он захватил все-все княжества и государства, до которых могла дойти его армия, и стал хозяевом всех-всех морей, куда могли доплыть его огромные корабли. И вот однажды, когда Олег праздновал победу в войне со своими солдатами, он вдруг вспомнил про своего коня. Олег позвал слуг и спросил, что с ним стало. И тогда ему ответили, что конь давно умер мучительной смертью. «Не придумывай! Обычной смертью он умер!» — возмутилась учительница. «Конь давно умер обычной смертью в самом расцвете конячьих лет!» Учительница охнула и хлопнула ладонью по столу. Несколько ребят захихикали. «Олег разозлился!» — вскрикнула Саша. «Ведь старик показал ему на коня, как он посмел! Надо найти этого колдуна и отрубить ему голову!» но сначала подняться на холм, где лежат огромные кости красноглазого коня, чтобы попрощаться с ним. «Все, Саша, заканчивай», — прервала рассказ учительница. «Так нечестно», — возмутился Сережа с предпоследней парты. «Тогда ближе к делу». И вот Олег отправился на могилу коня. Саша снова заговорила плавно и низко. Он увидел кучу костей, которые клевали стервятники. Олег поставил ногу на огромный череп и закричал. «О, мой конь, как несправедлива жизнь! Я найду этого колдуна и отомщу ему!» Саша подняла вверх руки и погрозила потолку кулаками. Как вдруг из черепа выскочила черная-черная змея и прыгнула на Олега. А, -а, а О боже, как мне больно!» — закричал Олег. «Так, все, быстро садись на место, живо!» Учительница вскочила со стула и показала Саше на ее парту толстым пальцем, пережатым уродливым перстнем. Саша ничуть не расстроилась. Улыбаясь, она прошагала к своему месту с прямой спиной, села на стул и сложила перед собой руки, прямо как девочка с обложки букваря. «Саш, а что с Олегом? Умер?» — привстал со своего места Сережа. «Заканчивайте!» Саша обернулась и прозвенела Сереже. «Умер в страшных мучениях». Класс затрясся от смеха. Учительница затряслась сама по себе. Она подбежала к невозмутимой Саше и объявила «Дневник на стол, я ставлю тебе два за поведение». «А за внеклассное чтение?» «А за внеклассное чтение?» «Четверку. Ты очень много напридумывала. Ты хоть знаешь, кто такие хазары?» «Нет. А вы знаете?» Учительница схватила с Сашиной парты дневник и отправилась за свой заваленный книжками и тетрадками стол чтобы исцарапать бумагу красными словами, за которые Сашу в субботу отругают так, что она даже заплачет. Если во дворе другие дети могли игнорировать Сашу, то в школе им приходилось иметь с ней дело каждый день. Иногда Саша перебивала мямлящих одноклассников и выкрикивала правильный ответ. Подшучивала над чьей-то прической или без спросу хватала чужую тетрадь и высмеивала ошибки. Часто она собирала вокруг себя группки детей, увлекая их выдуманными историями, которые выдавала за настоящие, но могла произвольно выбрать изгоя и не пустить его в круг слушающих. При этом изгои постоянно менялись, и недопущенный вчера, но допущенный сегодня был так рад, что забывал про свою обиду. Саша многим нравилась, но друзей у нее по-прежнему не было, хотя неизвестно, хотела ли она вообще иметь друзей. Саша знала, что отличается от одноклассников — Иногда ей казалось, что она какая-то сумасшедшая, а когда настроение было чуть лучше, Саша думала, что она просто взрослая, взрослее всех навек. В ее голову часто запрыгивали странные картинки. Когда Саша сидела за партой, она могла вдруг увидеть голубокожую учительницу в гробу или заколотого ножом одноклассника. Сашу мало беспокоило все, что происходило вокруг нее, Но она всегда с младенчества жила в увядающем мире, В месте, где все конечно, и все скукоживается, все тлеет и умирает. Ее не пугали картинки смерти. Она бы не пожалела учительницу, если бы та и правда умерла. Саша точно знала, что если какого-нибудь пацана ровесника действительно убьют, она будет тем человеком, который сможет просто вызвать полицию и дождаться ее, сидя рядом с трупом. Единственное, что пугало Сашу, еще когда она была ребенком, это масштаб смерти, ее повсеместность, обязательность. Саша удивлялась тому, что все могут спокойно обсуждать свои планы, даже надеяться на что-то, хотя все вокруг постоянно рушится и разваливается, прямо у них на глазах. Когда Саша была совсем маленькой, детсадовской, она расстраивалась из-за того, что сама является частью жизни, целью которой всегда будет смерть, что она не может выпрыгнуть, сбежать куда-то еще в менее безжалостное место, что она, Саша, умирает. Саша помнила, как однажды в садике потянулась за булочкой и заметила свою руку, маленькую и тонкую. Потом увидела, как рука становится большой, костлявой, морщинистой. Саша смотрела на свою руку и пыталась запомнить ее крохотной, детской, начинающей. Но страх перед человеческой смертью мучил Сашу не слишком долго. Как-то лет в шесть она проснулась и почувствовала себя мудрой и бесстрашной. Она испытала уважение перед умиранием, даже трепет. И поэтому будто пожала ему руку. Перед величием всеобщего конца какие-то маленькие чьи-то там смерти были незначительны. И Саша решила, что долгое умирание может быть вполне приемлемым и красивым, даже веселым. В конце концов, там, где все безнадежно, можно делать все, что тебе захочется. К первому классу, когда другие дети узнавали, что значит быть чужим или грустить в одиночку, Саша успела подружиться с самой смертью. И такие мелочи, как слезы из-за отметок, которые частенько брызгали из глаз одноклассников, Сашу разве что смешили или вызывали в ней презрение. Это зависело от того, в каком настроении она была. И поэтому Саша спокойно наблюдала за прыгающими картинками, на которых корчились в агонии одноклассники, а остывшая учительница плыла в гробу. Однажды, когда весь класс толпился перед спортивным залом, Сережа подошел к группе из четырех девочек, разговаривающих между собой, И толкнул самую смуглую из них. Девочки заверещали, окружили Сережу и стали лупить его ладошками. Сережа вынырнул из оцепенения и крикнул. «А чё вы с этой чуркой разговариваете? Пусть идёт на рынок, торгует!» После этого Сережа посмотрел на Сашу и улыбнулся, ожидая, видимо, её одобрения. Саша заметила это и сказала так громко, что услышали все. "Сережа, ты тупой! Это твоя мать на рынке торгует! Значит, ты там будешь, а не Эля!» Несколько человек отвернулись, будто ничего не слышали. Но большинство засмеялись тем издевательским и гнусным смехом, на который способны только дети. Сережа на лицо превратилась в серую тряпочку. Он стал озираться и хлопать ртом. Тут вышел физрук, открыл дверь спортзала и рявкнул, что пора заходить. В раздевалке к Саше подошла Эля. «Спасибо, что заступилась», — сказала она. «Я заступилась, потому что ты слабая, так что не за что» ответила Саша и стала вытряхивать из пакета форму. В конце зимы Саша выиграла школьный конкурс чтецов среди младших классов, для которого выучила стишок про весну, и папа подарил ей большую шоколадку с кусочками вишни. Она продолжала учиться на одни пятерки, хотя похвал в дневнике стало меньше. Мама, видя успехи дочери, бормотала. «Угу, поведение бы еще поправить». Из-за Сашиного поведения маме иногда приходилось, хотя совсем не хотелось, проблемой без нее было много, вникать в Сашину жизнь, чтобы наказать дочь, выкричить все плохое. Саша почти не разговаривала с мамой, потому что запаковывала молчанием свой страх. Но однажды, когда мама узнала, что Саша на физкультуре залезла куда-то, куда нельзя было залезать, и отказывалась спуститься, мама взяла резиновую скакалку и хлестнула ею несколько раз по Сашиной спине. Мама почувствовала, как ее злость вылетела огромным комом, огромнее, чем после крика, и Сашин страх замер, сдох и выпарился. И тогда Саша навсегда перестала бояться мать, но разговаривать с ней тоже не начала, потому что молчанием также хорошо запаковывалось и отвращение. Это новое, совсем другое молчание пригождалось Саше и дальше. Каждый раз, когда мать делала ее телу больно, папа будто бы не замечал ничего плохого. Он продолжал сиять и рассказывать соседям, какая у него умница Саша. Женя тоже радовался за Сашу. А она проводила с братом все свободное от уроков время и на самом деле тоже ждала вечера, когда они смогут остаться в комнате одни. Он же в своем детском саду считался самым аккуратным и послушным. Женя мог часами лепить из пластилина, хотя другим детям это занятие надоедало уже через несколько минут. Родители были этому рады. Мама часто говорила, такой спокойненький не то, что Сашка. Когда Женя упал под стол и Саша вызвала скорую, все закончилось нормально. Еще до приезда медиков Саша сунула Жене под нос вонючую нашатырную ватку, и Женя, поморгав, приподнялся на локтях. Приехавшие врачи немного похамили Саши, послушали сердце Жени, протрубили что-то про психиатра и уехали. Но на следующий день Женя ничего не ел и лежал. Поэтому Саша позвонила его врачу, а еще через день они снова сидели в кабинете с видом на психбольничную идилию. Там Саша сказала, что Женю должны определить в дневной стационар на реабилитацию. Врач снова ответил, что мест нет. Тогда Саша сказала, что это необходимость, а врач ответил, что не может взять и нарисовать свободное место. Неужели ему не найдется стульчика в музыкальном классе? Дело не в этом. У каждого больного есть оплачиваемое государством место. Это и завтраки с обедами в столовой в том числе. Да к черту обеда, я не могу его оставить ни на минуту. К тому же Саша думала о более основательном врастании в Южный ветер. С ее приезда прошло всего две недели. Цифры в смс-ках от банка были еще даже шестизначными, но Саша начинала беспокоиться, потому что никаких доходов у нее не было и с круглосуточно находящим за ней Женей быть не могло. «Вы можете поставить Евгения в очередь, и, возможно, через пару лет место освободится. А вы не хотите рассмотреть вариант с сиделкой?» Врач выбрал пятнышко на рукаве и начал скрести его ногтем. Саша выкрикнула, что Женя ни с кем не остается, но тут же заметила, что ее наступательная стратегия ни к чему не привела и решила сделать слова мягче. «Прошу вас, пожалуйста, придумайте что-нибудь. Мне правда нужна ваша помощь. Повторюсь, что мы можем поставить Евгения в очередь». «Ой, идите вы в жопу, доктор, бюрократ!» Саша вскочил, а врач отлепил палец от пятна на рукаве и улыбнулся. «Вы ведете себя как мать». Открылась дверь, в проходе появился высокий мужчина. Его халат был выглажен и, кажется, накрахмален. Он выглядел совсем не старым, седины в каштановых волосах было чуть-чуть. Саша случайно подумала, что ее отец был бы сейчас в таком же возрасте. «Добрый день», — улыбнулся он. «Я проходил мимо и услышал какую-то, кажется, брань. Не расскажете, что происходит?» «Услышал. Услышал». Буква «Л» задребезжала и, не успев развернуться и зазвучать как следует, обрезалась и округлилась буквой «В». Это был едва заметный призвук, совсем не выдающийся, вероятно, отшлифованный еще советскими логопедами. Но Саша сразу заметила. «Объясняю опекуну пациента, что мест в дневном стационаре нет», сказал Женин врач, который сделался совсем другим перед выглаженным врачом. «А что, очень надо?» — снова улыбнулся мужчина. Его низкий голос был похож на далекий майский гром. Когда Саша и Женя были маленькими... Мать издевалась над отцом за то, что он неправильно произносит букву Л. Говорила, как хорошо, что дети не в него, что хотя бы звуки произносят нормально, а не как деддомовцы. Почему деддомовцы? Очень надо, сказала Саша. А вы у нас сестра Жени, да? Да. В Москве живи, да? Учились там же. Да, что, какая разница? кое какая есть. А на кого учились? «У, опять у нас водочка поплыва! смеялась мать в те моменты, когда папа ее раздражал, то есть очень часто. Его «л» перекатывалось к «в» куда заметнее, чем у врача. Единственный раз они всей семьей поехали к курортному озеру, и мать, увидев, как тела отдыхающих покачиваются в плоскодонках, несколько раз вспомнила свою любимую шутку. Папа почему-то все это терпел. Точнее, терпел, как сказала бы мать. «Факультет искусств, семиотика и общая теория». Саша отвечала на вопросы нового врача, но думала совсем не о враче. Хотя о нем немножко тоже. «Прекрасно. Пары по преподаванию быви. Однажды папа сказал, что у него параламбдацизм. Саша была маленькая и подумала, что это какой-то африканский танец, который исполняют на берегу Лимпопо. Она как раз заучила Айболита. Саша удивилась, что такое есть у папы. А потом папа объяснил, что это когда люди не могут произносить букву «Л». Тогда Саша вообще не поняла, зачем он это рассказал, да еще и так странно, как будто это важно. «Были, а вы кто? Почему спрашиваете?» «Я заведующий медико-реабилитационным отделением. «Понятно, то есть вы здесь главный». Саша показалось, что в слове «главный» она случайно пролетела мимо буквы «Л», хотя это было не так, никакого параламбадацизма у Саши не было. Ей стало неудобно в ее удобной одежде. Получается так, заведующий улыбнулся еще шире. Возьмете, Женю. Приходите завтра, что-нибудь придумаем. Ладно. Саша сказала Жене пойдем и вышагнула из кабинета, ни с кем не попрощавшись. В комнате остались врач-помоложе, который чувствовал, будто его авторитет, только что смыли ведром грязной воды, и врач постарше, которого это совершенно не волновало еще в кабинете осталась тишина, неприятно бьющая в уши врачу помоложе. Чтобы раскроить ее, врач помоложе спросил, что же собирается придумать врач постарше. Занимайтесь своими делами пожалуйста. Заведующий медико-реабилитационным отделением вышел. За ним осталась пустота, которую ощутил подчиненный врач. Он встал и открыл окно, чтобы пустоту выдало сквозняком. На следующий день Саша и Женя вернулись в дневной стационар. Саша не стала ловить за руку Женю, который снова убежал влево по коридору на пианинное треньканье. Вместо этого она опустилась на бархатный диван, стоящий напротив главного входа, достала телефон и загуглила «психбольница 1, Крестопольский край». Значок в правом углу экрана показал букву «Е», поэтому страница не загрузилась. Саша заблокировала телефон, встала и сунула его обратно в карман. Она огляделась и увидела низенькую женщину с большим квадратным задом, склонившуюся над цветочным уголком. «Простите, а где кабинет заведующего?» — спросила Саша. Женщина выпрямилась, крякнула, повернулась к Саше всем телом и ответила. «Да вот же он, милочка, справа от тебя». «Этот?» — Саша показала пальцем на самую обычную деревянную дверь. «Ну да, конечно. Странно, даже таблички нет. А зачем все и так знают?» Саша дернула за ручку двери и вошла в просторную приемную с двумя дверьми по бокам. За длинным лакированным столом сидела полная секретарша в очках на бисерной цепочке. Она смотрела в монитор и медленно водила мышью, изредка щелкая кнопкой. Пасьянс раскладывает, подумала Саша, и сказала, что у нее назначена встреча с заведующим. А кто же вам назначил? Секретарша не говорила, она квакала, будто бы из грязи. Заведующий ваша назначил. «Яков Леонидович?» Булькающий голос секретарши так хорошо сочетался с ее большими мутными глазами, что Саша случайно улыбнулась. «Если он заведующий, то да». «Вы что, даже имени его не знаете?» «А вы моего имени не знаете, и что?» Открылась дверь справа, в которой почти до перекладины вырос врач. Увидев Сашу, он улыбнулся, шагнул чуть в сторону и показал рукой, что можно войти. Здравствуйте. Меня зовут Яков Леонидович, фамилия Джумбер. Я хотел погуглить, но у вас тут интернет плохо ловит. Понимаю. Врач снова улыбнулся. Он все время улыбался, причем его улыбка была невежливой и не дежурной. В ней было много всего и все хорошее. А я Саша. Я знаю. Саша вошла в кабинет Якова Леонидовича под неясный бульк, который издала секретарша. Дверь закрылась. Врач сказал Саше, чтобы она присаживалась. Его кабинет выглядел так, будто он только что в него переехал. Никаких статуэток, разбросанных ручек, цветных стикеров, сувенирных кружек. Ничего накопленного. Чистая столешница, книги за стеклом, один-единственный цветок на подоконнике, симметричный. Саша села в кресло. Яков Леонидович спросил, как Сашны дела. «Мои дела?» Саша пришла насчет Жени, она не знала, как ее дела. Ну да, ваши, разумеется. Наверное, хорошо. Саша почувствовала, что в кресле удобно. А вам нравится в городе? Можно было ответить, что здесь ужасный торговый центр, нет ни одного театра, кинотеатра или хотя бы цирка. Можно было сказать, что родину не выбирают или похвалить природу, горы, то, что называлось уникальным ландшафтом, разоткровенничаться про странную тягу к этому месту. Я не знаю, честно. Я тоже так и не понял. Хотя живу здесь давно, но вырос и стал врачом я не здесь. Очень давно в южном ветре посевилась моя мать. Она всегда любила юг. Мне пришлось переехать, когда она заболела. Саша вдруг осознала, что прямо сейчас она без Жени одна. И ей спокойно. Надо обсудить Женю и его состояние, пока он не слышит. «Ваша мать жива?» «Нет, она умерла». Саша снова услышал эту «Л». «Вы переживали, когда мать умерла?» «Пожалуй, я горевал». «Она была хорошей женщиной?» «Нет», врач вдруг засмеялся. «Она отравила собак, ее и соседи. Я, в общем-то, тоже ее недоюбивал». «А почему же вы расстроились?» «Я не расстроился. Я горевал. Это разные вещи. Горе нужно прожить». Саша не понимал, в чем разница. Сильно расстроиться — значит горевать. «А я не горюю. Мне все равно». «А что тогда чувствуете?» «Звитесь?» «Зачем кому-то это знать? Что с того, что она злится?» «Злюсь!» «Она же сломала Женю!» «А кто его починит?» «Его можно починить?» «Вполне!» Я пыталась, но, по-моему, не выходит. Саша захотелось плакать, только этого не хватало. «Саша, это слишком большая работа для одного человека!» Теперь захотелось рыдать. «Чтоб такое представить?» Это была не злость, так что картинки не подбирались, фантазий не было, было пусто. Это и есть горе. Вряд ли что-то еще. Но у меня никого нет. Вчера вы хотели определить Женю в дневной стационар. Точно. Мест же нет. Не мест, а бюджета. И что это значит? Что сотрудников нам тоже не хватает. А при чем тут Женя? Саша, я хочу предложить вам стать волонтером. Вы умная, образованная, знаете основы преподавания. Сами понимаете, это же южный ветер. Вас таких тут мало. Ничего себе. В нашем дневном стационаре есть больше десятка разных кружков. Театральный, хоровой, фотостудия, рассказывал Джумбер. И каждый кружок помогает в реабилитации пациентов, которые часто не могут работать. К тому же почти от всех рано или поздно отворачиваются друзья и знакомые, а здесь они получают занятость, говорил Джумбер. А иногда даже деньги находят друзей и чувствуют себя нужными. А еще хорошо, наверное, быть у вас тут пациентом. Я хочу, чтобы вы помогли больнице, если говорить бюрократическим языком, восполнить кадровый дефицит. Тогда больница сможет выделить из бюджета место для Жени за счет экономии на сотрудниках речь о нескольких часах в неделю это всего ничего. Звучит очень странно. Что же я буду здесь делать? «Преподавать в кружке? Нам нужен кружок, а какой вы можете придумать сами?» Саша молчала. Шутка какая-то, честное слово. «Пока вы не отказались, предлагаю закончить беседу». Саша вышла, потом ждала Женю в коридоре, пока он слушал хор, дождалась, повела за собой к остановке. Не стала брать такси, решила постоять, отстояться. Саша чувствовала себя по-другому, как будто кто-то сковырнул болячку, а потом на нее подул. Ей было грустнее, чем утром, но спокойнее, чем за все дни в южном ветре. Она думала о Джумбере, проворачивала в голове их разговор, отматывала назад, нажимала на паузу. «Вы переживали, когда мать умерла?» Саша не понимала, зачем об этом спросила. И еще больше не понимала, почему врач ответил. Врачи не отвечали на такие вопросы. Правда, Саша и не пробовала раньше их задавать. С чего бы вдруг? «Саша!» Это слишком большая работа для одного человека. Что такое «снова хочется плакать»? Почему ж так тяжело? Почему эта фраза плавит ее в лужу? Саша и Женя ехали в маршрутке, тряслись, дышали гарью, пылью, вообще не дышали, потому что в такую жару надо просто дожить до вечера. Это не дыхание никакое, а способ не умирать. Проехали мимо винзавода вонючего, въехали в другую вонь, трупную, Саша вспомнила этот запах, когда у дорог умирают животные, их никто не убирает, под солнцем они превращаются в ободранные шерстяные шары и отравляют кислород, которого и так нет в этом кошмарном зное. Из трупной вони вкатились в городскую. У въезда кольцевая дорога, возле нее все деревья серые. Даже если ты на юге, у тебя тут горы и леса. Над кольцом плакат с солнцем и танцующими детьми. Надпись «Южный ветер, город счастливых людей». Пиздешь. Разве может молодая девушка так ругаться? Саша сказала это вслух. Ее сразу же осудил какой-то мужчина. Он сидел рядом с Сашей и терся своей синтетикой ее голую руку. Может, сказала Саша и отдернула руку. Когда вышли на площадь, стало легче. Чуть-чуть задышалась. Джумбер сказал, что Саша может преподавать. Он так не похож на врача и на заведующего. Это слово вообще смешное. Оно ему не идет. Что он здесь забыл в этом южном ветре? Может, тогда и Саша не пропадет, Перестанет быть одна? Саша захотелось обратно в джумберовское кресло. Еще захотелось пить. Затылочные кудри под узлом из волос налепились на шею, стали похожи на ленточных червей. Сарафан промок под ягодицами и налепился на спину. Жажда жужжала в голове и горле. Мальчик заметил ее, идущую к желтой бочке. Ему было 11 лет. Он только что продал стакан с квасом какому-то мужику и хотел вернуться к своей книжке. Но не вернулся, потому что подошла она. «Здравствуйте. Рад вас видеть снова. Какой светловолосый, смелый и неиздешний. Как вас зовут?» «Ваня. А вас?» «Саша. И вот мой брат. Его зовут Женя. Ваня, можно мне квас?» «03. Нет, 05». Ваня кивнул, вытащил пластиковый стакан из пленочного хобота и подставил его под кран. Полилась коричневая жидкость. Из нее вылезла пенная подушка. Ваня наклонил стакан так, чтобы подушка не разбухала. «А вы чего желаете?» Ваня улыбнулся в сторону Жени, который смотрел на свои кеды. «А я ему оставлю глотнуть», — Саша вдруг тоже улыбнулась. «О чем книжка?» Ваня застеснялся. Он не знал, как рассказывать о книжках, которые читал не для школы. Узнал только, как писать сочинения про другие книжки, скучные, чтобы увидеть потом в тетрадке красную четверку. «Ой, ну она про рыцарей, про замки, там спасают замки. еще приносят клятвы. С вас 50 рублей». Саша быстро нашла бумажку и отдала Ване, сказала «увидимся» и ушла. Ее брат потащился за ней. Ваня тоже сказал «увидимся». «А почему бы не попробовать?» Все равно Саше пока особо нечем заняться, точнее, все ее дела появляются возле Жени. Они зашли в квартиру. Саша поставила в угол свои босоножки, подвинула ногой Женины кеды, которые он теперь снимал сам и бросал, где придется. Пошла открывать окна, чтобы сделать сквозняк. А если это волонтерство поможет Жене, так чем же оно отличается от других ее дел? Женя уселся на кухне и стал крутить колесико радио. Саша сначала собирался отключить радиоточку, но для этого надо было идти то ли в ЖЭК, то ли в ЖКХ, непонятно, в общем, куда идти. Саша вышла на балкон, точнее, протиснулась, потому что он был завален всякими вещами. Сквозняка у нее, ну, не получилось, дыхание не дышалось, и этот хлам совсем сдавил и расплющил Сашу. Она пошла на кухню, чтобы найти большой пакет и выбросить все, даже то, что не нужно выбрасывать. Ну что она может преподавать, чтобы было хотя бы не скучно? Женя смотрел на радиоточку и слушал баритонящий прогноз погоды, который катился колесом по одним и тем же интонациям. Женя стал слушать радио пару недель назад, особенно когда волновался, но не так сильно, чтобы падать под стол. Поэтому Саша решил пока ничего не отключать. С чего бы ему сейчас волноваться? Саша встала в проходе и посмотрела на Женю. Наверняка он также сидел рядом с матерью и слушал. Или слушал, пока мать ходила по квартире и устраивала сквозняк. Было ли Жене дело до того, кто с ним рядом, Саша или мать. Ты вообще заметил разницу? Женя не услышал Сашу или услышал, но решил никак не реагировать, даже не посмотрел в ее сторону. Саша вынула из подмойки пухлый пакет с пакетами и стала в нем шелестеть. Женя сделала радио громче: Значит, пакеты ты слышишь, а меня не слышишь. Если Женя останется таким навсегда, Саше придется всегда с ним жить. Не ходить на работу, не дружить, не любить, не гулять, не забираться на остапку, оттирать содой кастрюли и каждое утро бегать в ларек за хлебом. Неужели ему настолько лень взрослеть, что он притворяется, будто ничего не может? Он ведь жал руку того мужика, хлопал в ладоши, когда допел больничный хор. Саша совала в пакет балконное брахло: Стеклянные банки, пакеты с гнилыми овощами, какую-то железку, три дощечки — Пакет с тряпками, пакет с резиновыми игрушками, пакет с пакетами еще один. Саша пошла за новым мешком на кухню, снова посмотрела на Женю. Он сидел в точно такой же позе, как и несколько минут назад. Радио быри тонило местные новости, рассказывало про начало курортного сезона, про черешневую ярмарку. Все скучнее некуда. «А помочь мне не хочешь?» Саша взяла пакет побольше и снова ушла на балкон. Если не нравится такая жизнь, она ему, судя по всему, нравится, с чего бы не нравится, когда тебя целыми днями развлекают, кормят и водят за ручку, то в какой момент Саша на жизнь станет хотя бы немного приятной? Если бы это был не Женя, а какая-нибудь ее тетка, дядька, папка или мать, Саша подписала бы все нужные бумажки и проводила бы родственников в психоневрологический интернат. И пусть говорят, что это не жизнь, а тюрьма, и даже хуже, что живому человеку там находиться нельзя, но Саша сама очень даже живой человек. А жизнь, которая живется вот так, и есть тюрьма. Саша точно знала, что не чувствовала бы вины, она бы продала эту квартиру и купила себе домик, а однажды ей позвонили бы из интерната и сказали, сожалеем, соболезнуем, приезжайте хоронить. Но это был Женя. Женя, ее брат, любимый человек. Самый хороший из всех, единственный, кто ее любил, единственный, по кому она скучала. Она перед ним виновата, она его бросила, оставила на эту их мать, которая сейчас уже труп, причем не самый свежий, а на могилу Саши не придет, пусть распадается там в одиночестве. Новый пакет набивался пыльными аудиокассетами, коробкой с Сашинами и Жениными школьными тетрадями, вот зачем это все хранить, сожженными кастрюлями, двумя дрявыми чайниками. В голове Саши прыгнула картинка. Мертвой зеленой холодной Женя. Всю жизнь в голове Саши прыгали такие картинки с разными людьми. Неожиданно то тут, то там, но ей было все равно. Сейчас из-за мертвого Жени Сашу затошнила, воздуха совсем не стало. Бедный Женя. Саша оттащила мешки к входной двери и вернулась на кухню. Она смотрела на живого, смуглого и теплого Женю. Саша снова злилась, но еще хотела плакать. После Джумбера ей весь день хотелось плакать. Интересно, каково это быть человеком, который ничего не может сказать? Сегодня Саша оставила треть своего кваса Жене. Он все выпил почти одним глотком. Оказалось, что очень хотел пить. Если бы Саша не дала ему попить, он бы так и мучился. Слушает ли Женя, когда говорят о нем, Что он чувствует? И почему он так привязался к этой радиоточке? Вдруг он сидит и представляет, что это его голос — Спокойно рассказывает о погоде, о черешневой ярмарке, о курортном сезоне. Потому что чужих голосов ему достаточно, и он отказывается от собственного голоса. Если так, то тут Саша согласна. Люди очень много говорят, говорят пустыми словами всякую чепуху. Может быть, Женя просто не хочет в этом участвовать. Только нет такого голоса, который говорил бы за тебя, Женя. Что этот мужик со своей погодой и дурацкими новостями может сказать о тебе? «Совершенно ничего. Никто не знает, Женя, какой ты и как тебе бывало трудно. Даже Саша не знает». Саша отлипла от дверного проема и через два широких шага оказалась у радиоточки. Женя вздрогнул, потому что Саша врезалась в его безмятежность. Саша прислушалась, села напротив радиоточки. Ей надо было подумать. Женя отвлекал Сашу просто потому, что был рядом и оттягивал ее мысли на себя. Саша выкрутила колесико радио на почти полную громкость, Женя зажал ладонями уши и покачался. Ушёл в свою комнату, ему стало слишком шумно. Саша подвинула к себе блокнот с ручкой и стала чертить круги. Писать время, слова, погода, новости, репортаж, опрос, опрос, опрос. Саша задергалась все московское и полезно-практичное. Она сразу думала о том, что называется маркетингом и о том, что называется пиаром, Саша вспомнила, как полгода бегала по Москве с заданиями от редакции, откуда ушла, так и не сумев там засверкать ярче всех, и зажила в огромной и продающей все на свете корпорации. Идеи, воспоминания и что-то похожее на работу заплясали в Саше так живо, что когда она заморгала совсем медленно и увидела за окном ночь, то удивилась, не обнаружив вокруг себя модного краснокирпичного офиса. Саша продолжила черкать в блокноте и на следующий день за завтраком. Потом снова стало душно, и Саша поняла, что эту духоту ей не победить. В ней можно разве что поковыряться ложкой и сдаться. Сашина и Женина соседи, которые не работали днем и не владели кондиционерами, в жару выходили сидеть под виноградником. Виноградники здесь были в каждом дворе, и не потому что южно-ветровчане так любили виноград, а потому что он быстро разрастался и наслаивался на простой каркас, укладывался широкими листьями и консервировал под собой прохладу. Все приподъездные лавочки с утра занимались пенсионерами, потом выходили люди помоложе, но уже со своими табуретками. Выкатывался вместе с детской коляской молодой мужчина, печальный, печальные соседки, про которую говорили, что к ней постучался Альцгеймер, и сидел там же, потряхивая коляску и вычитывая что-то в своем телефоне. Саша решила сделать как все. Вынесла из квартиры стул, уместила его на мелких камнях, потом спустила со второго этажа себя, еще один стул и Женю. Женя смотрел на виноград, коляску, свои кеды, внутрь себя и, конечно, молчал. Саша закинула ногу на ногу, голень на коленку, хотя была в сарафане, сверху уложила блокнот, что-то писала и рисовала, иногда чесала ручкой голову и тоже молчала. Соседи говорили, но мало, как будто берегли внутри себя воздух, чтобы не выпускать его зря. Они смотрели на Сашу. Почти все понимали, кто это. Молодой отец не понимал. Он переехал сюда несколько лет назад к жене и сейчас хотел что-нибудь незаметно уронить на пол, как-нибудь согнуться, чтобы узнать, видно ли Сашины трусы из-под сарафана. Но боялся этого желания и приминал его в голове как только мог. Все остальные хотели разузнать что-нибудь о Саше, матери, похоронах, наследстве, Жене, но надеялись, что первым заговорит кто-то другой. «Ну надо же, какая стала! халёная, как не отсюда!» Это сказала старушка, которая, несмотря на жару, все равно намотала на голову платок. Саша знала, что только в Москве можно жить и не разговаривать с соседями. А здесь ты всегда заметна, всегда обсуждаема, особенно если молодая и красивая, значит, ты или шлюха, или стерва. С соседями здесь нужно быть вежливой и милой, чтобы на тебя не свалилось что-нибудь неожиданное и неподъемное чтобы менты не стучались первым делом в твою дверь. А если вдруг Женя в какой-то момент заорет, чтобы менты вообще не приезжали. Спасибо, тетя Маш. Я жила в Москве, теперь вернулась. Тут же все подвиноградные люди захотели с ней поговорить. Еще одна пожилая женщина без платка на голове сказала, что Женька-то смотрите, улыбается, при матери таким довольным не был. Выходит разница все-таки есть. Мужчина, трясущийся вместе с коляской, спросил, кем Саша приходится Жене. Он хотел у нее что-нибудь спросить, как-то задеть ее, пусть и словом. Но не получилось, потому что в беседу вставилась третья пенсионерка, сказав, что сестра она ему, выросли здесь оба. «Сашенька, а как же ты, не тяжело тебе с ним?» Саша сделала на лице улыбку и сказала, что ей не тяжело и что они с Женей живут хорошо. Бедная девочка сказал какой-то старик. И его фраза жалеющая, унизительная, будто поднялась шлагбаумом над беседой. Потому что подвиноградные люди, будто сговорившись заранее, какой-то нарратив расстилать перед Сашей, стали выбрасывать в нее слова, которые Саше совсем не нравились: Тебе бы самой жить, детишек растить, да возиться-то со взрослым парнем, который сам как ребенок. Вот уж точно, замуж бы ей, замуж. А как тут замуж выйдешь? Никак не выйдешь, бедная девочка. У меня все хорошо. Улыбка по-прежнему лепилась к Сашному лицу, но само лицо уже не старалось выглядеть радостным. «Ты молодец, девочка, молодец! Мать бы гордилась, да, она всю жизнь ему посвятила. А что случилось с вашим Женей?» «Ничего не случилось. С Женей все в порядке». Саша больше не улыбалась. К ней придвинулась бабка с красным коре и будто бы упрекнула. «Как же ничего не случилось, Сашенька! Он же сам ничего теперь не может. За мамкину юбку только и держался. Саша выдрала красный клок волос и бросила его в лицо деду. Потом пнула под коленку молодого отца и плюнула в его коляску. Конечно, это были фантазии. «Женя такой, какой есть! Вам-то какое дело?» Сашин вежливость провалилась в ее черное. «Ой, девочка, что ты!» Мы же обидеть не хотели, не хотели, точно не хотели. Ты уж прости, мы же спрашиваем. Вдруг помощь какая нужна? Да, такой брат — это все таки обуза. Кто бы говорил? Вам же самим скоро понадобятся подгузники для взрослых. Женя, если что, ходит в туалет сам. Саша опустилась к блокноту и продолжила писать и черкать, как будто ничего и не случилось. Женя все так же рассматривала виноградные листья. Соседи заохали, зашипели, заговорили быстро-быстро, но Саша не слушала. Она выхватила только одну фразу, что она, Сашка, как была злющей, так и осталась. Люди не меняются, ей богу. «Не меняются, а потом умирают», — подумала Саша. Она не стала подниматься в квартиру и решила дальше сидеть под виноградником. Этот подъезд и ее тоже вообще-то. За ужином, распиливая вилкой котлету, Саша взяла свободной рукой телефон и загуглила название радиостанции, которая выпрыгивала из речи баритонищего ведущего один раз в три минуты прочитала, что «Южные волны» — это единственное радио на все курортные города, а его вышка почему-то торчит из «Южного ветра» и к ней лепится редакция. Потом, сунув в рот сразу две четвертинки помидора, Саша поискала в соцсетях сотрудников радио. Нашла около 15. Некоторые не стеснялись, указывали, что также ведут соцсети Южноветровской администрации или пишут в местную газету. Саша отфильтровала страницы так, чтобы остались только мужчины — и выбрала из них молодого с большим количеством снимков и словом «продюсер» в графе про работу. Продюсера «Южных волн» звали Антоном. Он часто фотографировался в темных очках и подкатывал рукава своей белой рубашки. Саша написала ему, что работала на радио в Москве и хотела бы сделать деловое предложение. В этом же сообщении пригласила его в кофейню. Отправила и развернула на весь экран аватарку Антона, где он стоял возле дорогущей Бэхи, но не касался ее телом. «Этот точно ей ответит». На следующий день Саша проснулась поздно, специально не поставила будильник. Кислород в комнате почти закончился. За стеной топал Женя. На улице детские ноги колотили по мячу. Саша открыла балконные двери и поняла, что кислород закончился во всем городе. Она вернулась в кровать и включила интернет в телефоне. У него тут же упал ответ от Антона. Он писал очень вычурно, многобуквенно, запятых ставил чуть больше, чем нужно. Саша перечитала дважды, чтобы понять. Антон заинтересован в их встрече и хвалит кофейню, в которой они непременно встретятся. Саша напечатала короткое сообщение с датой и временем, затем крикнула Жене. «Пойдем погуляем». Саша и Женя сходили в хозяйственный магазин, потом в косметический, потом попрыгали по всем маленьким магазинам, что торчали в первых этажах панельных домов, стоящих у площади. Саша приобрела свечи с запахом и цветные носки для Жени, утрамбовала все в сумку. Вышли к самой большой детской площадке в городе и купили там сладкой ваты. Она стала кукожиться и коричневеть почти сразу. Помыли руки в фонтане и даже не повернулись к деду, который их за это отчитал. Когда Саша и Женя подошли к своему двору, они услышали бабахающую музыку. Женя не любил никакой музыки. Он положил ладони на уши, и пошел за Сашей к подъезду, проползая через шум. Они увидели, что музыка вырывается из красных «Жигулей» — старой, чуть помятой машины, но чистой и даже как будто отполированной. На ее капоте сидели две девушки, рядом стояли три парня, один из них курил. Они кричали что-то друг другу в уши и показывали экраны телефонов. Под виноградником остались только две пожилые женщины, без платков, в летних халатиках. Они были хмурые и стойкие смотрели перед собой и никуда конкретно. Увидев Сашу, курящий крикнул: «Эй, подойди». Саша ничего не стал кричать, и тогда курящий повторил: «Эй, ты глухая что ли?» И Саша показал ему средний палец, потому что ничего лучше не придумал и вообще хотел домой, чтобы снять босоножки на каблуках и содрать с мокрой кожи платье. Девушка на капоте закатила глаза. Курящий дернулся и полез в машину, и тогда музыка стала еще громче. Саша зашла под виноградник и услышала, что женщины как раз спорят, вызвать ли им участкового. Одна не хотела, а вторая считала, что участковому Сережке все равно заняться нечем. Саша зашла в подъезд и поднялась домой. Окна их с Женей квартиры таращились во двор, поэтому музыка забивалась в комнаты и отпрыгивала от стен. Женя продолжал жжемать уши и стал нехорошо подергиваться. Саша прямо в босоножках прошлась по всей квартире и закрыла окна. Стал чуть тише. Женя сел на табуретку у двери, и Саша помогла ему снять кеды. Он уже сам снимал кеды, и иногда их даже сам надевал, но сейчас его руки были заняты ушами, Саша это понимала. Только после этого она избавилась от каблуков, размяла стопы и пошла переодеваться в домашний сарафан. Женя в уличной одежде лег на свою кровать и накрыл голову подушкой. Квартира стала нагреваться и вываривать из себя кислород. Саша хотела умыться, но посмотрела на свое отражение, и решила, что еще немного побудет накрашенной. Поэтому намочила водой только грудь и шею. Она легла на диван и взяла телефон, чтобы почитать новости. Потом встала и походила по комнате. Сняла с полки книгу. Поставила на место. Музыка забивалась в квартиру через щели и стекла, а воздуха почему-то нет. Саша залезла в холодильник, сунула туда голову и постояла так несколько секунд. Потом вытащила пакет с черешней. Налила воду прямо в пакет, поболтала ее внутри и выпустила в раковину. Вышла на балкон и закрыла за собой дверь. Навалилась на балконные перила и стала запихивать в рот сразу по три ягоды. Саша жевала черешню, жевала сразу по несколько штук, так что губы ее были красные и блестящие. Сок вытекал из уголков рта, и Саша слизывала его языком. Она хмурилась и смотрела на людей возле машины. Косточки складывала в ладони, а когда их набиралось штук десять или больше, Саша зажимала по одной между большим пальцем и указательным и выстреливала вправо, пытаясь попасть в фонарный столб у подъезда. Сначала ничего не получалось. Но потом Саша пристрелялась. И когда она попала косточкой в столб шесть раз подряд, во двор впрыгнула полицейская машина. Музыку сразу же выключили. Саша услышала, как орёт цикада. Из машины вышел мент и стал что-то требовать и хамить. Девушки опустили головы. Парни, все сразу курящие и не курящие, встали между ними и участковым, заговорили что-то возмущенно про то, как можно включать музыку в это время. Законом не запрещено, значит, можно, так даже в школе говорили: А мне не запрещено отвести вас в отделение. На каком основании? Основание всегда найдется, хоть у тебя в кармане найдется. Потом были еще какие-то неприятные слова. Саша стало скучно, да и голову напекло. Поэтому она уже не вслушивалась и продолжила пулять косточками в столб, чтобы допулять их все и немного полежать. Красные «Жигули» уехали, мент обошел свою машину и повернулся лицом к пенсионеркам. Пока он говорил женщинам, как они правильно сделали, что его вызвали, что это его работа — спасать граждан, а может и призвание, Саша целилась в мента косточкой, будто хотела выстрелить. Он снял свою фуражку и увидел Сашу. «Чего?» «Чего?» — переспросил Саша. «Саша?» «Саша!» Она пульнула косточкой в сторону мента. «Спускайся давай!» Саша вытряхнула черешневые косточки на улицу, обтерла одну о другую, ушла с балкона, оставила его открытым. Взглянула на Женю, которая лежала уже на подушке и смотрела перед собой. Быстро сполоснула руки в ванной и почему-то не посмотрела в зеркало. Натянула кеды прямо на боссу ногу, зашнуровывать не стала. И спустилась вниз в домашнем сарафане слегка растрепанная, губы все в бордовом соке. Однажды училка начальных классов придумала сделать доску позора и писать на ней именно тех, кто кричал на уроки, не сдал тетрадь, отказался чищать с линолеума жвачку, ел под партой булочку, принес в школу игральные карты. За одну провинность получали только выговор, за две — запись в дневнике. Но если ты косячил постоянно, твое имя появлялось на доске позора. Сережины ими с нее никогда не стирали, как и Сашина, хотя в основном там отмечались мальчишки или, как тогда говорили, пацаны. Смысл доски позора был не очень ясен. Пацаны иногда даже гордились своим именем на ней. Поздоровались. Сергей назвал ее Сашкой, и это было, в общем, ничего. Саша улыбалась, она пока не знала, какие чувства испытывает к Сергею, но почему бы и не улыбнуться. «Где была?» «Я слышал, в Москве». «Ага». «Вот все в эту Москву едут. Но там же жить невозможно. Помойка, большая деревня». Говор Сергея был очень южным, гласные растягивались одинаково, что в начале слова, что в конце. А интонация уходила вниз, как будто чуть обижена. Саша удивилась, что не замечала этого в детстве, хотя она, наверное, и сама говорила так же. «Серёж, а ты откуда знаешь?» Саша поняла, что Сергей ей все таки не нравится, хотя поговорить с ним почему-то хотелось. «Так это все знают, только ты не знала. Такая это я думал, что ты уже сто лет как замужем, за каким-то москвичом богатым». Сергей поправил свой ментовский ремень и шумно прогнал слюну через зубы. «Нет». Саша ответила без какой-либо эмоции. «А чего, может, бросил?» Сергей достал из кармана плоский телефон, дорогущий, без царапинок. Поместил его между большим и средним пальцем и стал прокручивать, как бы чуть подбрасывая. Саша тянула губы в ширину и молчала. «А ты почти такая же тощая, как в школе». «Ага. Ну чего? Может, номерок мой запишешь? Вдруг проблемы возникнут или скучно станет?» Саша решила, что Сергей ее совсем бесит. «Серёж? А, телефончик-то в кредит взял?» Саша улыбнулась зубами, Сергей стер с лица все, что на нем было заигрывающего и приглашающего, сдвинул брови, осмотрел Сашу, сделал шаг назад. А тебя только деньги интересуют, да? Ага. Ладно, увидимся еще, москалька». Саша засмеялась и отвернулась, чтобы идти домой. Сергей сел в свою машину, которая почти сразу зарычала, и покатился. Саша остановился у подъезда, чтобы почесать голень, на которой вздулся комариный пузырь и увидела осуждающее лицо под виноградной соседки. «Сашенька, ну чего ты такая грубая? Могла бы повежливее. Мужчина ведь, хороший мужчина, работа у него вон какая». «Да, тётя Ларис, Петька парень неплохой, только сыца и глухой». Сашу не слишком взволновала встреча с Сергеем, хотя они росли вместе и не виделись 11 лет. Но Сергей случайно выдернул из Сашки картинку, на которой он вырастал из своего детского гибкого тела, и превращался во что-то большое, высокое, сильное, затянутое ремнем и наглое. Что-то, что может быть опасным, что-то, что не стоит подпускать к себе близко, что-то, что так и умрет, сжатое в ремень. Саша поднялась в квартиру, открыла все окна, поправила диванное покрывало, вспомнила, что снова не полила цветы, вероятно, скоро их все придется выбросить. Она взяла пластиковую бутылку, побрызгала из нее водой в горшки, потом запустила стиральную машинку, Потом поскроллила ленту в Фейсбуке, куда она никогда ничего не писала. Потом подогрела суп, поела вместе с Женей и вымыла посуду. После этого Саша встала посреди большой комнаты, где теперь спала, и решила, что не обязана заботиться еще о каких-то там цветах, которые напихала в квартиру ее мать. И по очереди вынесла в подъезд все горшки, расставив их по подоконнику и под ним. Женя после обеда сидел в кресле. Он следил за Сашей и каждым горшком. Затем встал. Пошел в ванную, взял тряпку для пыли, намочил ее под краном и выжил. Снова сел в кресло. Когда Саша отнесла последний горшок и вернулась, Женя протянул ей мокрый комок. «Жень, ты молодец!» «Спасибо», — сказал Саша. Взяла тряпку и стал тереть подоконник. Каждый раз, когда ткань чернела, Женя брал ее, чтобы помыть в раковине, и возвращал Саше. После уборки Саша попыталась позвонить в больницу. У нее был только номер общего телефона. Но трубку никто не взял. Наверное, уже было поздно. Когда Саша с Женей снова пришли в Суворовку, это было утром, Джумбер находился в своем кабинете. Долго с кем-то разговаривал. Пришлось подождать. Саша хотела скорее забежать и рассказать все, что она придумала. Поэтому ожидание схватило ее за плечи и трясло. Саша не пустила Женю исследовать дневной стационар, а попросила его зайти к Джумберу вместе. Когда кабинет освободился и Джумбер пригласил Сашу, она сорвалась с места, случайно задев Женю. Джумбер протянул руку Жене, сказал, что рад его видеть снова. Женя тоже протянул руку и сжал ладонь врача. Все выглядело так, будто они встретились в офисной переговорке и совершают обычный корпоративный ритуал. Затем Джумбер также обыденно протянул руку Саше, что, как подумала сама Саша, казалось немыслимым жестом здесь, в Южной провинции, и в то же время выглядело красиво и аккуратно. Затем Джумбер пригласил всех сесть, опустился в свое кресло и сложил на столе руки. «Мы откроем радиокружок, где авторами будут только пациенты психиатрической больницы. Они будут делать передачи о своей жизни». Саша сама себе напомнила школьницу-отличницу, поэтому решила дальше говорить чуть более сдержанно по-взрослому. «Прекрасная идея, Саша, я согласен». Врач хлопнул ладонью по столу. Саша поняла, что это он изобразил нарочно, с иронией. Только она не поняла, согласен ли врач с идеей. Вы шутите или честно говорите? Отличница. Честно говорю, Саш, хорошая идея, только расскажите подробнее. Я имею в виду, что пациенты будут делать передачи для радио Южной Волны. Начнем с простого, со стрит-токов, например. Это когда корреспондент задает один и тот же вопрос разным людям, и из этого делается короткая нарезка из ответов. Потом попробуем что-нибудь посложнее, может, репортажи. Тут все зависит от команды и. «Саша, простите, что перебиваю, а радио южной волны» согласна взять такие передачи?» «Я почти договорилась». «Это очень хорошо». Джумбер посмотрел в потолок и втянул нижнюю губу под верхние зубы, явно готовя ответ. Саша решила не перебивать. «Я мечтаю о том, чтобы люди, то есть все люди, понимали...» Ментальные расстройства как заболевание, а не как нечто страшное и небезопасное. Представляете, как было бы хорошо, если бы все знали, что пациенты психиатрической больницы ничем не отличаются от пациентов кардиологии. Большинство заболеваний там и там хронические, но есть и полностью излечимые. В обеих этих сферах есть лекарства, которые вывечивают или уводят в долгую ремиссию, а есть печальные Инвалидизирующий случай. Сашей самой страшно надоело говорить всем, что Женя нормальный, не инвалид и не сумасшедший. Саша, а родийный опыт у вас есть? Да, я студенткой проходила практику на радио. Умею пользоваться техникой и понимаю, как делать передачи. Тогда мне нечего добавить, вы умница. Саша заулыбалась. Ее, возможно, никогда не называли умницей, либо называли так давно, что Саша не помнила. Она посмотрела на Женю и увидела, что тот тоже выглядит очень довольным. Она ощутила единство с Женей. Только вот единство было какое-то позабытое из детства. Они оба сейчас выглядели как дети. Саша захотелось как-то это обрубить. Я хотела попросить вас кое о чем, раз мы теперь будем работать вместе. Слушаю вас. Я больше никогда не хочу говорить с вами о матери. Я хочу ее забыть. Понимаю. «А про папу поговорили бы?» Саша посмотрела в окно за спиной врача. «Поговорила бы, но не с вами». Саша не могла бы говорить о папе с человеком, который заменяет «Л» на «В».